Глава 10. Как мне удалось узнать из сети, копаться на свалках довольно выгодное занятие, хотя и крайне опасное. Несмотря на это, туда суются много людей, но в основном это простые работяги, а не мастера четвёртого класса. Инженеры моего уровня уже могут найти себе более достойную работу. У меня бы тоже получилось, но тогда я сразу же себя раскрою, чего не хотелось. Отправляться проводить раскопки просто так я не мог. Работы нужно будет проводить на военных судах. В некоторых из них могут остаться турели, которые быстро сделают из меня решето. И это я говорю про корабли свободной галактической зоны, а есть ещё корабли их противников. Отличить их довольно легко, но чтобы в них попасть, нужно купить специальные военные жетоны. Чтобы для искусственного интеллекта корабля я стал своим. Само собой покупать такие жетоны уголовно наказуемо, но так делают все, кто хочет работать на свалке. Власти смотрели на это сквозь пальцы, ведь кому-то нужно разбирать весь этот хлам. Подобное устройство вроде бы даже продавали официально, но там нужно раскрывать свою личность, что по понятным причинам для меня недопустимо. Криминала на планете Аракси хватало, но он не такой жёсткий, как на Клигенде. Имелись они большие шайки преступников, которые могли проломить голову или при случае воткнуть нож в спину. Но по сравнению с обитателями планеты преступников это безобидные детишки. К тому же плохо вооружённые. Кроме этого, сталкиваться со мной хотел не каждый. У меня отличный комбес и оружие. Хоть я и не держал его на виду, но любому отморозку нужно хорошо подумать прежде чем нападать. Далеко не каждый любитель чужого добра обладал невероятно развитым интеллектом, в чём мне удалось убедиться лично. Первым делом я отправился к одному из местных торговцев, работающих не самым честным образом. Судя по тому, что у него можно купить нужные мне жетоны. Вообще он обслуживал рабочих, которые трудились на свалках. Всё, что мне нужно, я хотел приобрести именно у него, тем более его магазин находится недалеко от места работы. Кстати, ему же нужно было сбывать найденное, но я ещё посмотрю, какую цену он будет давать. Может, сам начну торговать. Вот как раз около этого магазина меня перехватила пятёрка непонятных личностей. Наверное, ждали Работекс с свалки, чтобы их тряхнуть. "Стоять", скомандовал один из них. "Кто такой?" "Человек", пожал я плечами. "Сам что ли не видишь? То же на свалке копаешься". Ухмыльнулся мужчина. Меня уже обступили со всех сторон. Хочешь работать спокойно? Плати. Платить я тебе буду только в том случае, если ты станешь работать на меня, иначе никак, усмехнулся я. Я ведь законопослушный гражданин, налоги и без того плачу, не считаю нужным обеспечивать кого-то ещё. Нельзя было прогибаться перед вот такими дохядягами, вооружёнными только холодным оружием, хоть и непростым. Может быть, за спокойствие они сейчас попросят небольшую сумму, но чем дальше, тем их аппетиты будут возрастать всё сильнее. Это на Клегенде не было выбора, а там бы просто убили всё. Мужчина, который со мной беседовал, кивнул кому-то позади меня. Ждать, что они будут делать дальше, я не стал, сам ринулся в атаку, резко сократив дистанцию и атаковав тех, кто стоял передо мной. Подобной прыти от меня не ожидали, удалось убрать сразу трёх человек. А тот, который стоял позади меня, успел ударить ножом, даже руку мне порезал. Сволочь такая. И камбес не помог. Говорил же, это оружие непростое, обычным ножом с роду бы этот костюм не пробил. Впрочем, это был их единственный успех. Секунд через 10 все они корчились на земле, ругаясь самыми скверными словами. Надо же, среди них была даже одна женщина но различий между слабым и сильным полом никто не делал. Это я, дурачок, пока никак не могу вытравить из себя прежнее воспитание данное отцом. Всё же опасно нарываться на человека, у которого класс рукопашного боя выше, чем у тебя, что я этим идиотом и продемонстрировал. Жаль, невозможно определить, у кого и в чём высокий класс, разве только по внешнему виду, но, как правило, такие живут обеспеченно. Я самым невозмутимым видом стал собирать трофеи. Один из бандитов не пожелал отдавать имущество, пришлось этому дурню для понимания ситуации сломать руку. Одежду тоже снимаем, приказал я. Или сейчас всем руки и ноги переломаю. Ты хоть представляешь, на кого нарываешься? спросил тот, который гол со мной беседу. Одежду снимаем, повторил я, ударив его ногой в живот. Больше повторять не буду. Поколечью будете лежать грустные и поломанные. Испытывать судьбой эти граждане не стали, разделись да исподнего камбезы у них так себе, но хоть что-то продам. Мне сейчас предстоят серьёзные траты, а денег из-за того мало осталось. Оставив горе грабителей, я направился к магазину, не забыв прихватив на житое непосильным трудом имущество. Кстати, около магазина торговца стояла охрана, три человека, экипированные лучше грабителей, но в драку они не вмешивались. «Хозяин у себя?» — спросил я у них. «У себя?» — кивнул охранник. «Вы по какому вопросу?» «Да вот, трофеями разжился», — показал я на вещи в своих руках. «Хочу их продать и да кое-что прикупить». «Проходите», — кивнул мужчина, с трудом сдерживая смех. Магазин мало чем отличался от увиденных мною ранее — У нас был примерно такой же. По сути, это было небольшое помещение, на стенах которого для вида висело разное оружие и снаряжение. А всё имущество находилось за магазином на складе. Встретила меня улыбчивая женщина, хозяйка данного заведения. Что молодой человек желает приобрести, спросила она. Два рабочих дрона для мастера-инженера четвёртого класса, два жетона, чтобы ходить по развалинам и штук 10 солдатских сухпайков от барабанил я. Ну и хотел бы вот эти вещи продать. Вы же занимаетесь скупкой? Конечно, кивнула женщина, после чего дала знак одному из своих рабочих, и сама начала осматривать то, что я снял с бандитов. Впервые на моей памяти я начал торговаться, требуя скидку за такой заказ. Денег у меня не хватало. Я ведь собрался уходить на свалку на неопределённый срок, даже постельное бельё не брал в целях экономии. Спорили минут двадцать. Я утверждал, что в этом магазине людей грабят средь белого дня, а женщина говорила, что по миру пойдет с такими покупателями. Даже охрана несколько раз заглядывала. «Хорошо», — кивнула она после очередного витка переговоров. «Могу продать нужные товары в рассрочку». «Мне?» — я даже немного удивился. «Мы же с вами не знакомы, первый раз меня видите». «Вот такая я доверчивая женщина», — улыбнулась она. Ухожу на неопределённый срок, предупредил я. Но обманывать точно не буду, надеюсь, усмехнулась она. Переводите деньги. Раз такое дело, то и спальный мешок мне несите. А офицерский, обрадовался я, а женщина покатилась со смеху. С жетонами будь аккуратнее, предупредил она меня, когда я уже собрался уходить. Не забывай один отключать, не хочу лишиться своих денег. Это мне и самому было известно с двумя же тонами разных государств, меня могли расстрелять любые турели, чего очень не хотелось. Переработка кладбища кораблей шла очень медленно, потому что местные производства не были готовы к таким объёмам. К тому же сюда продолжали свозить космический хлам. Разгрузку одного огромного корабля я видел издалека. Вот так зазеваешься, и тебе на голову вывалят сотни тысяч тонн металла и похоронят навсегда. Наверное, очень обидно вот так умереть на помойке. Нужно быть осторожным. Работать на границе кладбища кораблей я не собирался. Тут и без меня людей хватало. Кстати, с дронаму видел всего одного человека, остальные ковырялись в врученную. Было полно детей. Читал в новостях, что детская смертность здесь просто огромная постоянно подрываются, когда залезают куда не надо. Убивает только мы прочие, но всё равно идут, мечтая найти что-то такое, чем обеспечить себе на всю жизнь. Я шёл внутри свалки несколько часов, тревожно оглядываясь по сторонам. Когда мне попадались космические корабли, которые сохранили нормальный внешний вид. В них могли остаться военные дроны, не такие, которые вмурованы в стену, а которые могли перемещаться. Выползает такое наружу и расстреливает меня как вражену. Такие случаи уже были, и не один раз. Мои помощники весело бренча гусеницами катились следом за мной, неся на себе вещи, для которых имелся специальный отсек. Вообще я планировала разжиться ещё дронами, а если повезёт, то и дроидами-охранниками тоже не помешают. Тут не как на планете преступников. Здесь всё, что я найду, будет моё по крайней мере, на свалке некоторые вещи запрещены для гражданских. Я всё же смог найти корабль свободной галактической зоны. Это был огромный линкор, если не ошибаюсь. По сравнению с ним я был как муха на стене небоскрёба. Невероятные размеры. А ведь такая махина могла за просто войти в атмосферу планеты, хоть и делали они это крайне редко. Слишком много топлива при этом зажигают. Да и зачем это делать? Корабли такого класса даже строятся в космосе, на специальных верфях. На этом корабле осталась даже пара внешних орудий, не стали их снимать, получились слишком серьёзные повреждения. Привлекли его сюда давно, судя по тому, как он за прошедшее время под собственным весом ушёл в землю. Досталось ему основательно. В борту зияла огромная дыра, в которую сможет залезть небольшой корабль. Ещё и верхняя часть сильно деформирована. Проникнуть в него труда не составило. Если не найду ничего интересного, отправлюсь в другой. Всё же грустно работать одному. Если бы не мои механические помощники, то было бы совсем скверно. Внутри меня встретила пустота. Весь пол завален пылью, налетевшей через пробоину. Нужно пробираться внутрь, а для этого предстоит разблокировать дверь. Я мог пролезть в отверстие, но моей дроны нет. Они мне очень нужны. Не собираюсь сам в опасных местах копаться. Это был военный корабль. В нём всё было устроено так, чтобы простые солдаты могли разобраться. Взять, например, вот эти огромные ворота. Их можно отодвинуть вручную не самому сильному человеку в том случае, если пропадёт электроэнергия. Наверное, так и сделали, когда корабль стал гибнуть. Открыли настолько, чтобы мог пройти человек и на этом всё. Моим дроном пришлось расчищать землю и песок, что они делали часа 3, пока я беззаботно балялся и бездельничал. К сожалению, пришлось сильно потрудиться. Даже мои механические помощники помогали сдвинуть огромные ворота, жужжали, буксовали, но совместными усилиями всё же открыли настолько, чтобы они смогли проникнуть внутрь. Внутри пыли было гораздо меньше. Похоже, сюда никто не заходил с момента доставки пришлось зажечь свет. Благо у меня имелись мощные фонари, к этому я был готов. Я два света разогнал тьму в широком коридоре, как мой взгляд упал на две турели под потолком. С виду вроде целые, только поникшие своими дулами, отчего выглядели немного грустно. Хорошо, что корабль полностью обесточен. Не очень хочется проверять, работает же то ли нет, несмотря на все заверения продавца. Продвигаться дальше не стал. Вместо этого уселся на полу и стал в сети изучать корабль, в котором оказался. Тут даже была информация о том, когда он пал смертью храбрых на поле боя, но меня больше интересовала не история космического судна, а где и что на нём находится. Как мне уже было известно, на некоторых кораблях можно включить свет. На это энергии хватало, если энергоблок не уничтожен полностью. Правда, на такие действия моих знаний точно не хватит. Да и бой зна как-то включу что-нибудь, а вместо света активирую турели. Впрочем, обордажа корабля не было, так что турели могли быть отключены ещё капитаном. Скорее мне удалось выяснить, что нахожусь я на втором ярусе корабля, где раньше проживал обслуживающий персонал. Узнав об этом, я обрадовался, уже раскатал губы, что смогу найти разное оборудование, которое можно выгодно продать. К сожалению, мои надежды не оправдались. Тут всё же кто-то побывал до меня, всё вычистили. Жалкие ничтожные мародёры, зла не хватает. Понятно, что это не бывшие служаки постарались, даже датчики со стен сняли. Удивительно, почему турыли оставили. Наверное, не было возможности их снять. Штуки всё же громоздкие. А может, просто не было с собой нужного инструмента. Впрочем, я пока тоже не стал ими заниматься. Дальше мне уйти не удалось. Проход закрывала большая железная дверь, похоже, её заклинило или просто не предусмотрено, что её кто-то попытается открыть с этой стороны. Именно над этой махиной висели грустные турели. Был ещё один способ пробраться дальше. Опасный, но вполне реализуемый. Как и на любом корабле, здесь имелись каналы и шахты, по которым проходили разные технические кабели и трубы от одной из таких шахт я решил пробраться на другую сторону. До меня этот маршрут никто не использовал. Крышка висела на месте, пришлось постараться, чтобы её открыть, но я справился. Надо сказать, что пришлось собраться с духом, чтобы рискнуть проникнуть в узкое пространство. Придётся ползти по проводам, а как уже было сказано, они могли быть под напряжением. Очень не хотелось, чтобы убило током. 40 минут у меня ушло на то, чтобы пробраться к нужному месту. Скачал карту на свой считыватель. Места шахта настолько сужалось, что с трудом удавалось протиснуться. Если бы не было ответвлений, где можно было развернуться, то дальше просто бы не пролез. Наконец я добрался до выхода, подполз к нему головой вперёд и из из-за чего пришлось возвращаться до первого ответвления, чтобы развернуться и ползти ногами вперёд. Алёг просто так не открутишь. Пришлось выбивать ногами. Благо, что я с этой задачей справился. Вот тут точно никого не было. Все двери, ведущие в отсеки, плотно закрыты. Турелей на удивление много. А когда я прыгнул на пол, несколько из них вздрогнули, но, видимо, для активации не хватило энергии. Поэтому они так и остались болтаться. Открыть дверь труда не составило, после чего я запустил внутрь своих дронов, которые начали дополнительно освещать всё вокруг. Сразу же начать обшаривать каюту я не смог, мой считыватель завибрировал. Надо же, Бергит про меня вспомнила. Давно не связывалась, целых 2 дня. Женщина всегда хотела поговорить со мной по видеосвязи, что и понятно. Военный не оставляет надежду меня, так сказать. Я всё время скидывал вызов. А потом перезванивал по обычной голосовой связи, чтобы она не смогла осмотреть обстановку, которая меня окружает. "Почему ты так тяжело дышишь?" спросила у меня моя любовница, как только ответила. "Тренируюсь", ответил я. "Ты по делу или просто поболтать?" "По делу", ничуть не удивила она меня. "Хочу дать тебе отличный совет. Если ты находишься недалеко от пиратов, то беги, что есть сил. Ты же в курсе, кто такой доктор?" "В курсе". Также мне известно, что среди пиратской братии у него огромный авторитет, усмехнулся я. Сидит он пожизненно, так и подохнет на планете преступников. Не подохнет, разочаровала меня женщина. Её освободили. Но надо же, притворно удивился я. Позвольте уточнить, у меня плохо с памятью. А не военные ли решают, кто выйдет на свободу? Не военные, я даже услышал, как женщина скрипнула зубами. Администрация планеты, полностью состоящая из военных, расхохотался я. Что генерал кричал нам о том, что все мы сдохнем и будь его воля, то все были бы казнены? Или его слова на авторитетов не распространяются только на простых людей? Ты нашего генерала не трогай, тут же завелась Бергит. Будь его воля, он бы никого не отпустил. Ладно, плевать. А зачем этого бандита вообще отпустили? «Неужели, чтобы меня нашел?» — спросил я. «Ты себя сильно не переоценивай. Точно не из-за тебя отпустили. Но искать тебя он уже начал, поэтому и посоветовала убираться в какое-нибудь укромное место, пока пираты до тебя не добрались», — сказала Бергит. «Спасибо, я обязательно подумаю над твоим предложением», — «серьезно», — сказал я. «Похоже, воеки меня окончательно потеряли. Понятия не имеют, где я нахожусь, а сейчас прощупывают почву». Вот и пусть у пиратов ищут. Может, мир чище станет. Корби, скажи, где ты находишься? Ты в большой опасности. Ещё раз поднимешь эту тему, я отправлю тебя в чёрный список, пригрозил я. Вашему генералу приказали, и он отпустил матервого преступника, который загубил тысячи людей. Завтра прикажу тебе, ты воткнёшь мне в спину нож. Не считай меня идиотом. Мне гораздо безопаснее одному. Или тебе важно не это, а как бы получше выполнить приказ. Я бы не стала втыкать нож тебе в спину, как-то грустно сказала Бергит. "У тебя всё?" Я решил не обращать внимания на её слова. "Нет", проворчала она. "На твою маму было покушение. Кто хотел её убить?" "Не убить, а похитить", сообщила мне девушка и бросила вызов. Разумеется, после этого я связался с Ренадой. Она самозабвенно мне врала, что у неё всё хорошо и ничего плохого не произошло. Правда, перед фактами пришлось сознаться. Так что вскоре я всё узнал из первых уст. Её на самом деле хотели похитить, но охрана сработала чётко и нападающих перебили. Часть схватили и допрашивают. Сама собой ей не стали говорить то, что узнали от похитителей. Она простой инженер. Правда кое-что ей всё же сказали, а именно, что покушение произошло из-за меня. Хотели с её помощью выйти на меня. Это явно не простые бандики. Не станут они связываться с серьёзной корпорацией. Может, выйти себе дороже. Скорее всего, женщину решила захватить другая корпорация, а после уже заставить меня самого к ним выйти. Ведь со мной напрямую никто связаться не может. Bye.